Франсиско Реаль его задирал, а он отговаривался. Тут мальчишка из чужаков засвистел. Луханера зло на него поглядела, тряхнула косами и двинула сквозь гущу девушек и гостей. Она шла к своему мужчине и сунула руку ему за пазуху и вынула нож и подала ему со словами Россендо, я верю, ты живо его узмишь». Под потолком вместо оконца была широкая длинная щель, глядевшая прямо на реку. В обе руки принял Росенду нож и осмотрел его, словно бы не узнал. Вдруг распрямился, подался назад, и нож вылетел в щель наружу и затерялся в реке Мальдунаду. Меня точно холодной водой окатили. «Мне противно тебя потрошить», — сказал резатель и замахнулся, чтобы ударить Росендо, но Луханера его удержала, закинула руки ему за шею, глянула на него колдовскими своими глазами и с гневом сказала, «Оставь ты его! Он не мужчина, он всех нас обманывал». Франциско Реаль замер, помешкал, а потом обнял ее, ровно как навеки, и велел музыкантам играть мелонгу и танго, а всем остальным танцевать. Милонга, что пламя степного пожара, охватила барак от одного конца до другого. Реаль танцевал старательно, но без всякого пыла, ведь он... Уже получил ее. Когда они оказались у двери, он крикнул, Шире круг, веселее сеньоры, Она пляшет только со мной, — сказал. И они вышли щека к щеке, Словно бы от танго, Словно бы танго их одурманило. Меня кинуло в жар от стыда, Я сделал пару кругов с какой-то девчонкой и бросил ее. Наплел, что мне душно, не в моготу, и стал пробираться вдоль стенки к выходу. Хороша эта ночка, да для кого? На углу улицы стоял пустой фургон с двумя гитарами-сиротами на козлах. Взгрустнулась мне при виде их заброшенных, будто и сами мы ни к черту не годимся. И злость взяла при мысли, что нас считают подонками. Схватил я гвоздику, заложенную за ухо, швырнул ее в лужу и смотрел на нее с минуту, чтобы ни о чем не думать. Мне хотелось бы оказаться уже в завтрашнем дне. Хотелось выбраться из этой ночи. Тут кто-то задел меня локтем, а мне от этого даже легче стало. То был Россендо. Он один уходил из поселка. «Всегда под ноги лезешь, мерзавец!» — ругнул он меня мимоходом. Не знаю, душу себе облегчить захотел или просто так. Он направился в самую темень, к реке Мальдонадо, и больше я его никогда не видел. Я стоял и смотрел на то, что было всей моей жизнью. На небо огромное дальше некуда. На речку, бьющуюся там внизу, в одиночку, на спящую лошадь, на твердую землю улицы и на печке для обжига глины. И подумалось мне: видно и я из той сорной травы, что разрослась на свалке меж старых костей вместе с жабьим цветком. Да и что могло вырасти в этой грязи, кроме нас пустозвонов, робеющих перед сильным, горлодеры и забияки всего-то? И тут же подумал. Нет, чем больше мордуют наших, тем мужественнее надо быть. Мы и грязь, так пусть кружит милонга и дурманит спиртное, а ветер несет запах жимлости. Напрасно была эта ночь хороша. Звезд наверху насеяно, не сосчитать одни над другими, голова шла круглой. Я старался утешить себя, говоря, что происшедшее никакого касательства ко мне не имеет».